Когда я набил утробу до того, что с трудом поворачивался, мы с папе вышли на переднюю веранду. Отец укладывал свои армейские мешки в пикап. На нем были выглажены армейские рабочие штаны цвета хаки и накрахмаленная белая рубашка. Никакого комбинезона. Мама надела свое красивое воскресное платье. Они явно не желали выглядеть, как беженцы с хлопковых полей Арканзаса. Папи повел меня на передний двор к тому месту, где раньше была вторая база. Там мы встали и повернулись лицом к дому. Дом весь блестел на утреннем солнце. «Отличная работа, Люк», — сказал он. «Ты здорово поработал». «Жаль, что мы не закончили», — заметил я. Справа, в самом углу, где трот начинал красить, оставался еще недокрашенный кусок. Мы и так старались экономить последние четыре галлона краски. Но все равно немного не хватило. «Думаю, тут полгаллона хватит», — сказал папе. «Да, сэр, точно хватит. Я зимой все закончу». «Спасибо, папе!» «Когда вернешься, все уже будет покрашено. Вот и хорошо!» Мы все столпились возле грузовика. В последний раз обнялись с бабкой. Мне показалось, что она сейчас начнет опять перечислять все, что я должен делать. но Она была слишком подавлена. Мы погрузились в пикап, папе за рулем, я посередке, мама возле окна, отец в кузове вместе с брезентовыми мешками. И задним ходом выбрались на дорогу. Когда мы отъезжали, бабка сидела на переднем крыльце и вытирала слезы. Отец велел мне не плакать, но я ничего не мог с собой поделать. Ухватился за мамину руку и опустил голову. В блэк мы сделали остановку. У отца осталось какое-то дело в кооперативе, а я хотел попрощаться с Перл. Письмо Либи Крики было у мамы. Она отнесла его на почту и отправила по назначению. Мы с ней долго обсуждали этот вопрос, И она тоже пришла к выводу, что нам не стоит вмешиваться. Если Либби хочется послать Рике письмо и сообщить об их ребенке, не надо ей мешать. Ферл, конечно же, уже знала, что мы уезжаем. Она потрепала меня по шее. Я уж думал, что шея сейчас сломается. А потом достала небольшой бумажный пакет, полный сладостей. «Тебе это пригодится в дороге», — сказала она. Я разинул рот от обилия в этом пакете шоколадок, мятных конфет и тянучек. Путешествие начиналось просто отлично. Появился поп, он пожал мне руку, как будто я уже взрослый. И пожелал успехов. Я поспешил обратно к нашему грузовичку, сжимая в руках пакет и показал его папе, который по-прежнему сидел за рулем. Родители тоже быстро вернулись. У нас не было настроения устраивать шумные прощания. Наш отъезд был вызван бедой, погибшим урожаем. И нам не очень хотелось, чтобы весь город знал о нашем побеге на север. Но было достаточно рано, и город еще толком не проснулся. Я смотрел на поля вдоль шоссе по пути в Джонсборо. Там было так же мокро, как у нас. Придорожные канавы были переполнены мутной водой. Ручьи и речки все вышли из берегов. Мы проехали Грейдер, где когда-то ждали вместе с папе прибытия людей из гор. Здесь мы повстречались со спруилами, Здесь я в первый раз увидела Хэнка, и Телли, и Трота. Если бы кто-то из фермеров приехал сюда раньше нас, или если бы мы задержались, спруилы были бы теперь в своей Юрика спрингс с всей семьей. Телли проделала этот же самый путь, в этом же самом грузовичке, но с ковбоем за рулем ночью в грозу. Тоже убегала на север, к более счастливой жизни, так же, как и мы». Мне все еще было трудно поверить, что она вот так взяла и сбежала. Я не заметил ни единого человека, собирающего хлопок, пока не достигли Неттлтона, маленького городка недалеко от Джонсбора. Здесь канавы были не настолько полны водой, а земля не такая отсыревшая.